1495. Сон был весьма знаменателен. и ядовитое дыхание посылал ученик-учителю света, добавляя этим еще большую нагрузку к непомерной ноше его, вместо того, чтобы ее облегчать. Это указывает на то, что проходимое испытание не выдержано, и личные переживания были настолько тягостными, что отяжелили ведущую. Личные дела ауры окрашивать не должны и когда свет внутри заменяется тьмою то что же излучая тогда поддавшийся тягости дух